Глава десятая. Прощание. В конторе пусто. Все разъехались на недолгий, но всю зиму ожидавшийся и тщательно подготовленный весенний отдых. Перед подъездом только дешевые машины младших служащих, еще не осиливающих по нескольку отпусков в год. Мой старомодный Мерин, да Рустамовская Ауди. Сам Рустам Рашидович очень, видимо, занят этой весной, и приемы, устраиваемые русскими в Антибе, все еще вызывающие изумление мировой светской прессы, обходятся без него». Без него его приятели купают модели в 300-долларовом шампанском, носятся по код Дозюр на Мазерати и Бентли, поддерживают репутацию русской мафии. Впрочем, надо отдать ему должное, он не слишком большой любитель таких развлечений. А если и принимает в них участие, то исключительно ради поддержания престижа фирмы. На журнальных фотографиях всегда на втором плане, Можно распознать его безукоризненный смокинг, никаких пиджаков поверх майк, смугло, тонко прорисованное лицо, сохраняющее выражение доброжелательного равнодушия. Когда успел выработаться из азербайджанского комсорга такой безупречный джентльмен? Да, способный парень, ничего не скажешь. И даже дом на Рублевке построил приличный, по вполне стильному проекту, не тюремная барокко. Живет там один, жена с мальчишками в Австрии постоянно. В последние дни и я дома один. Собаки, топая по паркету когтями, непрекаянно бродят из комнаты в комнату, И, не находя нигде, Нины с горестным видом укладываются спать в каком-нибудь необычном месте. Не в ее спальне или в моем кабинете, а в верхней гостиной или в нежилой части, предназначавшейся, когда строился дом для Леньки, Иры и будущих внуков. Я звонил Нине в Лондон, но разговор, который я планировал, не получился. «Привет, ты где?» «Сижу в Грин-парке, как погода хорошая». «Не скучаешь?» «Я здесь никогда не скучаю». «Когда в Венецию?» «Пока не знаю». «Может, через неделю». «Слушай, у меня предложение». «Слушаю». «Ты вот что. Ты задержись там. А потом можем встретиться у нас. Ну, ты понимаешь, да? Я хочу через пару недель туда прилететь. Там и встретимся». «Зачем?» Ну, есть одна мысль. Я б тебе там все объяснил. Нет, я не хочу. Но почему? Потому что не хочу. Ну, задержись в Италии, а я туда. Нет, не надо. Пока. Я психанул, прервал разговор, когда через несколько минут перезвонил, чтобы все объяснить прямо, в конце концов, если они могут слушать наши разговоры по мобильным, то все равно от них не спрячешься. Ее телефон уже был выключен. Я звонил весь день, и весь день милый женский голос сообщал, что ее номер из ноты available. К вечеру я успокоился и решил не пороть горячку. Съезжу сам на несколько дней, все подготовлю, вернусь. За это время и Нина вернется. Оформлю дела в конторе, закроем дом и спокойно, как подобает обеспеченным пенсионерам. Взяв собак и только необходимое на первое время, уедем. Глядишь, и Киреевы успеют собраться, там поживут первое время у нас. Места вполне достаточно, потом купят что-нибудь. Вдруг Нина на новом месте переменится, и начнется мирная жизнь. Точнее, мирно закончится жизнь. Гена сегодня молчит не так, как всегда, будто вообще не мой, а с хмурым выражением, и прижимает он сильнее обычного. Мы летим по самому краю левого ряда, почти чиркая колесами по бетонному разделителю. Что-то он, конечно, чувствует, а может и знает. Шоферы и охранники в конторе узнают все раньше всех. С этим ничего поделать нельзя. Надо будет на днях поговорить с ним прямо и предложить ехать с нами. Будет оттуда навещать свой железнодорожный, ну, пореже, конечно. Словно отвечаемой мыслям, Гена резко мотает головой, отчего его пони-тейл виляет на кожаной спине. Круто берет вправо, подрезая все ряды, и несется теперь по пустому правому. Эй, спокойней, не выдерживаю я. Мента на перекрестке собьешь. Гена молчит, немного сбавляет. Потом до меня доносится еле слышное «Виноват Михаил Леонидович». И это еще что? Тяжелый вздох. Парень... Явно не в порядке. Поговорю с ним сегодня же вечером. Мы долетаем до конторы в рекордные 35 минут. Гена умудрился проскочить по перекрытому для кортежа пустому Кутузовскому. Но Рустамовская машина уже у подъезда. Президент наш работает по 14 часов в день. и, Заметим, в моей помощи нисколько не нуждается. Во всяком случае, мы с ним не общаемся всю неделю». Он приезжает рано утром, потом около одиннадцати уезжает по каким-то делам и возвращается в контору к шести-семи на пару часов. Я узнаю об этом, выглянув в окно. Судя по появлениям и исчезновениям Ауди, где-то за стенами конторы сегодня главные интересы господина Ибрагимова. «А где именно?» Меня не посвящают. Из начальства не уехали отдыхать только Верочка Алексеева. Иногда я вижу на стоянке ее «Лексус» и «Толя Петров». Появление его «Ягуара» я фиксирую на слух. Но они, конечно, ко мне не заходят. Не о чем им разговаривать с фактически отстраненным от стариком. А Игорь, как всегда в это время... Смотался ловить рыбу на Финском заливе, да сидит когда-нибудь старый дурин над лункой. Будут вертолетом спасать, как спасают таких идиотов каждый год. Счастливый Киреевский характер он легко отвлекается от неприятностей и умеет, как советует старая мудрость, переживать их по мере поступления. Перед отъездом на рыбалку позвонил мне домой поздно вечером, трепались целый час ни о чем, как в молодости. Только в самом конце он мельком поинтересовался, не созрел ли я. Я сразу напрягся и сам услышал, как изменился голос. «Почти созрел», — сказал я. «Думаю, что скоро придет время осуществить нашу мечту. Собираюсь в ближайшее время присмотреть какое-нибудь заведение, где будем пить пиво до самой смерти, не расплачиваясь». захохотал Игорь. «Трактирщиком-палевцем собираешься стать». «Ну, наконец-то дошло, ладно? Вернусь, обсудим. Найдется ли там мне место за стойкой? У меня брюхо подходящее». «Ты лучше придумай, как твоих бабу говорить, сказал я. «Не твоя забота», — буркнул Игорь. «Настроение у него тут же испортилось. Я в своем доме пока хозяин, как скажу, так и будет. Ну, лови своих мальков», — пожелал я и услышал в ответ яростный мат. «К рыбалке он относится серьезно». «Так?» Недомолвками поговорили. Что ж, пора действительно собираться. Надо закруглить все мелкие дела. Предупреди для порядка Рустема, а послезавтра утром можно и улететь. Екатерина Викторовна сегодня не успела меня опередить, ее стул пуст. Только на спинке висит шаль, которая хранится здесь постоянно. Как все секретарши, она боится сквозняков. Я беру с ее стола свежую почту и долго вожусь замком кабинета. Нет привычки его открывать, обычно это делает моя заботливая помощница. Как всегда, вид моего служебного обиталища наводит на меня тоску. В самом воздухе здесь растворена безнадежность. Кабинет напоминает палату, которую уже вот-вот начнут прибирать для следующего больного. Этот мерзкий, стылый табачный запах. Я открываю форточку, бросаю портфели плащ на диваны, в рёве автомобильных моторов, доносящимся с улицы, энергично принимаюсь за нестоящие того дела. Почта, как и предполагал, сплошной джанк-мейл. Сообщения о начале чьих-то больших рекламных кампаний, нас совершенно не касающиеся. Приглашение на десятилетие третьеразрядных банков. Всем подряд начал исполняться по 10 лет. Проспекты новой оргтехники с предложениями поставить ее в обмен на старую почти бесплатно. Проспекты очень выгодных корпоративных страховок. И, конечно, просьбы денег. Ваш спонсорское участие в проекте позволит Известно, чего она позволит. Половину денег украдут лично учредители очередного фонда, а вторая половина расплывется в пространстве, растворится в мелком жульничестве местных деятелей и получит детский спорт или культурное учреждение регионов или ветераны нефтехимии или, черт знает что еще, позорные копейки. А в организационных расходах фонда будут и аренда под офис милого особнячка в пределах Садового кольца и служебный БМВ скромной пятерки для председателей замов и оклады для них же немногим меньше моего. К чертовой матери! Я сгребаю весь ворох в корзину, Решив на этот раз на просьбу денег даже формально не отвечать. Пусть снова напишут, а там, глядишь, отказывать уже буду не я. На всякий случай решаю просмотреть электронную почту и с изумлением обнаруживаю новое получение. Всего одно, но зато какое. E-mail от Витьки Головачева. Сначала я даже не могу сосредоточиться на чтении, пытаясь понять, где он мог взять мой электронный адрес. «Мишка, дорогой, пишет тебе твой старый товарищ Витя Головачев, если ты такого, конечно, помнишь. Давно мы с тобой не виделись. Скажи, как там, Белый и Киреев? Я вас часто вспоминаю, хотя тогда, признаюсь, некрасиво вышло, когда я соскочил из Москвы с концами, а вам пришлось выкручиваться. Надеюсь, все тогда у вас обошлось, извини. А меня сильно бросало по всему Союзу, А потом переехал сюда в Германию, потому что у меня уже был порядочный возраст, а жена моя, на которой я женился в восемьдесят пятом году, это третья из евреев, и нам здесь дали социал. Я с трудом читаю мелкие буковки послания и от этого раздражаюсь, но не сразу соображаю увеличить шрифт. Слишком поразило меня Виткина возникновение из электронной пустоты. Он в Германии. 89 год. Я сижу на скамейке, вокруг солнечная пустота ВДНХ в будний день, и мне снится Витька Головачев, явившийся в мой сон во всей красе ранних шестидесятых. Он усмехается и уходит по чистенькой улочке среди аккуратных домиков с перекрещивающимися по фасадам балками, и тогда во сне я решаю, что это Таллин, а теперь, оказывается, это Германия». «Случайно один товарищ подсказал, чтобы обратиться к тебе. У него была карточка с твоим телефоном служебным и этим электрическим адресом. Но по телефону отсюда звонить прилично стоит. А это письмо отправит внук моей жены. Он говорит, что это копейки. Ответь ему, а он передаст мне. У меня есть одна мысль насчет дела. Я понимаю, что ты теперь в большом бизнесе, и тебе мои маленькие гешефты интересны. Но все-таки надеюсь». «Витька Головачев! Боже, откуда же он взялся? Откуда берутся эти призраки? Таня, Витька? Прошлого нет, оно давно перестало существовать, и как только эта минута пройдет, она тоже перестанет существовать. Но ужас заключается в том, что все воскресает, когда наступает ночь, и все возвращаются, и с ними очень трудно иметь дело, потому что им уже ничего не объяснишь». Они остались в прошлом, которое исчезло. А потом наступает день, и чей-то голос прилетает неоткуда и ложится на стол письмо, и возникают на экране слова, и оказывается, что диалог еще возможен. Но ты уже привык к тому, что они не существуют, и тебе нечего сказать. «Наверное, и в этом тоже старость». Появляются, чтобы навеки проститься, люди, с которыми, казалось, простился давно, но тогда еще было, видимо, не навек, а теперь уж навек. И настоящее становится прошлым, словно его затягивает в воронку, образующуюся, когда всплывают и снова тонут эти утопленники времени. И ты сам становишься прошлым. Вот и все. «Витька Головачев. Два раза он бросал меня, наяву и во сне. Лена считала, что я притягиваю предательство, потому что сам предаю. Возможно, это и так. Но я все равно не хочу прощать Витьку Головачева. Все эти годы я помнил, как он бросил нас». Я нажимаю клавишу и долго держу ее нажатой уже после того, как Витькино письмо стерто, стирая и все полученные мною до этого письма. Не хочу, чтобы потом кто-нибудь читал их, хотя нет там ничего, всякая ерунда. Просто надо убрать за собой. Дверь приоткрывается, осторожно заглядывает Екатерина Викторовна. — Вы сегодня рано, Михаил Леонидович. Она делает виноватое лицо. — Извините, я не успела... Соедините меня с Рустемом Рашидовичем. Я не отвечаю на ее извинения, мне лень соблюдать формальности. И кофе, пожалуйста. Она исчезает, не выказав удивления, почему я не звоню по прямому. Через секунду коротко звякает телефон, и, сняв трубку, я слышу голос Рустема. Слушаю, Михаил Леонидович, доброе утро. Как себя чувствуешь? Что нибудь срочное? Он говорит подчеркнуто, мягко, как с больным. «Черт, надоело! Срочного! У меня ничего нет и быть не может!» «Срываюсь я и сам слышу, что голос мой дрожит от необъяснимого бешенства! Хочу просто тебя предупредить, что меня несколько дней не будет, если не возражаешь!» «Какие могут быть возражения?» Он отвечает еще ласковей. «Поезжай куда-нибудь, отдохни, конечно, в тепло куда-нибудь, а?» Я бы и сам смотался, но, видишь, все разлетелись, надо кому-нибудь и в лавке побыть. А ты поезжай, какой разговор? Спасибо. Я вешаю трубку и долго сижу, бессмысленно глядя на телефон, словно пытаясь увидеть человека, с которым только что говорил. После любого общения с ним остается осадок. Чувствуешь, что ляпнул какую-то глупость и уже не поправишь. Всегда ощущаешь себя униженным, хотя он, возможно... «Вовсе не старается добиться такого эффекта. Зря я сказал, что у меня не может быть ничего срочного. Ситуация ведь и так понятна нам обоим, только лишний раз продемонстрировал свое истерическое раздражение. Екатерина Викторовна вносит кофе, и я объявляю ей, что неделю она может быть свободна, я уезжаю». Она кивает с выражением еле заметного удивления, ведь в моё отсутствие она обычно всё равно сидит в приёмной. Отвечает на звонки, сортирует и накапливает почту, соединяет меня в случае надобности с Рустемом, где бы я и он ни находились. Я повторяю, что она, если хочет, может взять отпуск, потому что я звонить не буду, и Рустему Рашидовичу тоже вряд ли понадоблюсь. В ответ она произносит нечто вроде благодарности, чувствуется, что растерялась, и... Исчезает. Теперь пойдет к Рустамовской Розе обсуждать новости. Наверняка она понимает или даже точно знает, что дни мои в конторе сочтены и уже заботится о новой работе. Сейчас у Толи Петрова и Гарика Шмита одна секретарша на двоих. Ну вот, ее туда и пошлют второй, в их общую приемную. У мальчиков дел становится все больше. Интересно, куда денут секретаршу Игоря? Она, своим отчаянным шпионством, выслужила повышение. Я пью кофе, курю, и, чтобы не думать о важном и дать отдых нервам, вяло философствую, размышляя о том, что мне уже давно ясно. Если бы ничего не случилось. Все равно эти ребята выбились бы в люди. Конечно, тогда в конце 80-х, начале 90-х, когда пошел на дно советский ржавый «Титаник», водоворот помог им подняться, выбросил наверх многих. Но если бы ничего не произошло, они все равно взяли бы свое. Ну, просто, может быть, чуть позже». Всякая революция только ускоряет смену поколений, и в сущности этим и ограничивается. А тут еще все совпало, и власть рухнула, и компьютеризация началась, и выкинула их наверх сразу с мобильниками в руках, с приличным английским. А мы? Женька, Игорь, я. Просто пришло время уходить. Не повезло, что большая часть жизни осталась там, в Наверное, так. От таких размышлений на отвлеченные темы становятся еще тоскливее, чем от мыслей о конкретных проблемах. Хорошо хоть, что сердце не реагирует, хотя я его в последние дни мучаю. Виски меньше, зато кофе и сигарет больше обычного. Всегда так получается, когда начинаю сдерживаться с выпивкой. Делать в конторе больше абсолютно нечего, а день еще только начался. «Поручать заказ билета в секретарше не хочу, ни ее дело, куда я собрался. Вот и поеду сейчас сам в агентство, билеты закажу, а потом заеду на Архипова». Как это теперь называется? Спасоглинищевский переулок. «Давно там не был, пора. Машина тяжело ползет в пробках по бульварам. Я нервничаю и ничего не могу с собой поделать, хотя никуда не спешу». В первом же попавшемся турагентстве на всю операцию потребовалось десять минут уже заказаны билеты. Завтра Гена заедет и заберет их. Пора бы перестать удивляться. Я все вспоминаю, как впервые собирался за границу в Болгарию. Оформлять начали за два месяца. Никогда мое поколение не научится воспринимать новую жизнь как норму. Норма осталась там, а теперь... Послабление. Перед тем, как пересечь Тверскую, поток вовсе останавливается. Я разглядываю машину справа, это древняя шестерка. За рулем хмурый мужик лет сорока. Рядом женщина чуть помоложе, с неярким, но милым лицом. Правильные неприметные черты, выражение грустное. Да, скорее всего, просто тоже злятся из-за пробок. А мне опять мерещится романтическая история. Стояла когда-то, когда и пробок-то еще не было, перед светофором такая же шестерка, и женщина почувствовала взгляды соседней машины, сказала мужчине, «Хватит! Хватит! Ничего не было! Прошлого нет и не было никогда! Поехали! Едем! Все!» Мы сворачиваем в самом конце бульваров направо, поднимаемся по солянке, и через две минуты Гена тормозит перед ампирными колоннами. Я надеваю кепку, с утра захватил с собой, и вхожу в тихий, как в провинциальном кинотеатре, вестибюль, стены которого густо заклеены объявлениями. Приоткрываю дверь в правую малую молельную комнату. Бормотание и вскрикивание нескольких мужских голосов окатывают меня. Я пытаюсь угадать спину Рэба Яши. За столько лет я так и не узнал его фамилии. Среди нескольких спин, покрытых белыми с черными полосками талисами. Все одинаковые, спущены с левых плечей пиджаки, ремешками обмотаны обнаженные левые руки. И тут же он оглядывается... Я знаю его уже почти сорок лет, и тогда он был маленьким узкоплечим стариком, и тогда желто седые волосы на висках просвечивали розовой сухой кожей, и почти не изменился он за эти годы, только стал еще меньше. Мы идем в большой пустой зал, садимся рядом. Он крепко держит меня за руку маленькой сухой лапкой, от которой идет странный жар, будто у него повышенная температура. Светло-голубые глаза его немного слезятся, но лицо выражает радость. «Ну, Миш, вас же не было целый год, и где вы были? Я вам даже звонил, представляете?» Он говорит шепотом и оглядывается по сторонам, хоть в зале кроме нас никого нет. «Вы помните, что я вам звонил?» «Помню, Рабьяша. Я осторожно вытягиваю руку из его цепких пальчиков и кладу ему на плечо». Под талисом я чувствую тонкие кости, как будто глажу птицу. Я был занят, много работаю. А как вы? Ох, Ох, он много работает. Старик вместо ответа усмехается, как будто не может поверить в то, что я вообще работаю. А кто не работает? Сейчас все работают. Если б жив был сын, вы помните, у меня же был сын, как вы, тоже инженер, он же умер в 75 пятом году. А не умер бы, так тоже работал бы, да? А как себя чувствует ваша жена Нина? Она здорова, ваша жена здорова, а сын Ленечка? От него есть радость? И все сорок лет он узнает меня с первого взгляда и помнит имена всех в моей семье. Может быть, этот старый еврей будет последним, кто вспомнит нас здесь. Я хочу, чтобы вы помолились, Рэп Яша. Прерываю я его расспросом. Я... «Оставлю вам денег, а вы помолитесь, пожалуйста, за маму». «Конечно, а что ж делать? Конечно, помолюсь!» Бормочет он, роясь одновременно в карманах, достает маленький детский блокнотик и тут же раскрывает его на нужной странице, прилаживает кривые очки. «Вот, вот тут все, ваша мама, ваш дядя и тетя, и сестренка, видите, все на букву «Малкины». Ой, зачем вы даете так много, Миша? Как будто я без этого не помолюсь. Я не знаю, когда смогу зайти в следующий раз, Рэп Яша. Неожиданно для самого себя я обнимаю его. Я уезжаю. «В Израиль?» — вскрикивает он шепотом. «Вы так и едете?» Нет, не в Израиль. Мне невыносимо грустно прощаться с этим стариком, с которым вижусь раз в год. Просто уезжаю. «Слушайте». Шепчет он еще тише. «Я вам скажу такую вещь. Молиться можно везде, везде есть евреи. Не мое дело, куда вы едете, может, в Америку или даже в Германию, но молиться можно везде. И почему вы не молитесь здесь, Миша? Вы же настоящий аид по маме. Так надо сделать то, что надо сделать, и приходить молиться, и все. И о чем тут думать?» Я не знаю языка рэп Он хочет меня перебить, но я останавливаю его. Я не знаю языка, на котором надо разговаривать с Богом. Он не поймет меня. Он поймет. Все тише шепчет старик. Он поймет. Поймет. Я впихиваю в карман его пиджака под талисом тоненькую пачку оливковых бумажек. Еще раз кладу руку на птичье плечо и иду к выходу, не оборачиваясь. Возможно, мне предстоит еще много плакать по оставляемому здесь. Наверняка я еще не раз заплачу по этой жизни, но по Рэбу Яша я уже отплакал.